Один. Наши представления о Вселенной. Как-то один известный ученый, говорят, это был Бертран Рассел, читал публичную лекцию об астрономии. Он рассказывал, как Земля обращается вокруг Солнца, а Солнце, в свою очередь, обращается вокруг центра огромного скопления звезд, которые называют нашей галактикой. Когда лекция подошла к концу из последних рядов зала, поднялась маленькая пожилая леди и сказала... «Все, что вы нам говорили, чепуха. На самом деле наш мир – это плоская тарелка, которая стоит на спине гигантской черепахи». С Снисходительно улыбнувшись, ученый спросил, «А на чем держится черепах? «Вы очень умный, молодой человек», – ответила пожилая леди. «Черепаха на другой черепахе. Та тоже на черепахе. И так все ниже и ниже». Такое представление о Вселенной, как о бесконечной башне из черепах, большинству из нас покажется смешным, но почему мы думаем, что сами знаем лучше? Что нам известно о Вселенной и как мы это узнали? Откуда взялась Вселенная и что с ней станется? Было ли у Вселенной начало, а если было то, что происходило до начала? Какова сущность времени, кончится ли оно когда-нибудь? Достижения физики последних лет, которыми мы частично обязаны фантастической новой технике, позволяют, наконец, получить ответы хотя бы на отдельные из таких давно поставленных вопросов. Пройдет время, и эти ответы, может быть, станут столь же очевидными, как то, что Земля вращается вокруг Солнца, а может быть столь же нелепыми, как башни из черепах. Только время, чем бы оно ни было, решит это. Еще В 340 году до нашей эры греческий философ Аристотель в своей книге «О небе» привел два веских довода в пользу того, что Земля не плоская тарелка, а круглый шар. Во-первых, Аристотель догадался, что лунные затмения происходят тогда, когда Земля оказывается между Луной и Солнцем. Земля всегда отбрасывает на Луну круглую тень, а это может быть лишь в том случае, если Земля имеет форму шара. Будь Земля плоским диском, ее тень имела бы форму вытянутого эллипса, если только затмение не происходит всегда именно в тот момент, когда Солнце находится точно на оси диска. Во-вторых, по опыту своих путешествий греки знали, что в южных районах полярная звезда на небе располагается ниже, чем северных. Поскольку полярная звезда находится над северным полюсом, она будет прямо над головой наблюдателя, стоящего на северном полюсе, а человеку на экваторе покажется, что она на линии горизонта. Зная разницу в кажущемся положении полярной звезды в Египте и Греции, Аристотель сумел даже вычислить, что длина экватора равна 400 тысяч стадиев. Что такое стадий, точно неизвестно, но он близок к двумстам метрам, и, стало быть, оценка Аристотеля примерно в два раза больше значения принятого сейчас. У греков был еще и третий довод в пользу шарообразной формы Земли. Если Земля не круглая, то почему же мы сначала видим паруса корабля, поднимающиеся над горизонтом, и только потом сам корабль? Аристотель думал, что Земля неподвижна а Солнце, Луна, планеты и звезды обращаются вокруг нее по круговым орбитам. Он так полагал, ибо в соответствии со своими мистическими воззрениями Землю считал центром Вселенной, а круговое движение – самым совершенным. Птолемей во втором веке развил идею Аристотеля в полную космологическую модель. Земля стоит в центре, окруженная восемью сферами, несущими на себе Луну, Солнце и пять известных тогда планет Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн. Сами планеты, считал Птолемей, движутся по меньшим кругам, скрепленным с соответствующими сферами. Это объясняло тот весьма сложный путь, который, как мы видим, совершают планеты. На самой последней сфере располагаются неподвижные звезды, которые, оставаясь в одном и том же положении друг относительно друга, движутся по небу все вместе как единое целое, что лежит за последней сферой не объяснялось, но во всяком случае это уже не было частью той Вселенной, которую наблюдает человечество. Модель Птолемея позволяла неплохо предсказывать положение небесных тел на небосводе, но для точного предсказания ему пришлось принять, что траектория Луны в одних местах подходит к Земле в два раза ближе, чем других Это означает, что в одном положении Луна должна оказаться в два раза больше, чем в другом. Птолемей знал об этом недостатке, но тем не менее его теория была признана, хотя и не везде. Христианская церковь приняла Птолемееву модель Вселенной как не противоречащую Библии, ибо эта модель была очень хороша тем, что оставляла за пределами сферы неподвижных звезд много места для ада и рая. Однако в 1514 году польский священник Николай Коперник предложил еще более простую модель. Вначале опасаясь, наверное, того, что церковь объявит его еретиком, Коперник пропагандировал свою модель анонимно. Его идея состояла в том, что Солнце стоит неподвижно в центре, а Земля и другие планеты обращаются вокруг него по круговым орбитам. Прошло почти столетие, прежде чем идею Коперника восприняли серьезно. Два астронома, немец Иоганн Кеплер и итальянец Галилео Галилей, публично выступили в поддержку теории Коперника, несмотря на то, что предсказанные Коперником орбиты не совсем совпадали с наблюдаемыми. В теории Аристотеля Птолемея пришел конец В 1609 году, когда Галилей начал наблюдать ночное небо с помощью только что изобретенного телескопа. Направив телескоп на планету Юпитер, Галилей обнаружил несколько маленьких спутников или лун, которые обращаются вокруг Юпитера. Это означало, что не все небесные тела должны обязательно обращаться непосредственно вокруг Земли, как считали Аристотель и Птолемей. Разумеется, можно было... По-прежнему считать, что Земля покоится в центре Вселенной, а Луны Юпитера движутся по очень сложному пути вокруг Земли, так что лишь кажется, будто они обращаются вокруг Юпитера. Однако теория Коперника была значительно проще. В то же время Иоганн Кеплер модифицировал теорию Коперника, исходя из предположения, что планеты движутся не по окружностям, а по эллипсам. Эллипс – это вытянутая окружность. Наконец-то теперь предсказания совпали с результатами наблюдений. Что касается Кеплера, то его эллиптические орбиты были искусственной, ад-хок гипотезой, и притом не изящной так как эллипс гораздо менее совершенная фигура, чем круг. Почти случайно обнаружив, что эллиптические орбиты хорошо согласуются с наблюдениями, Кеплер так и не сумел применить этот факт со своей идеей, о том, что планеты обращаются вокруг Солнца под действием магнитных сил. Объяснение пришло лишь гораздо позднее, в 1687 году, когда Исаак Ньютон опубликовал свою книгу «Математические начала натуральной философии». Ньютон в ней не только выдвинул теорию движения материальных тел во времени и пространстве, но и разработал сложные математические методы, необходимые для анализа движения небесных тел. Кроме того, Ньютон постулировал «закон всемирного тяготения», согласно которому всякое тело во Вселенной притягивается к любому другому телу с тем большей силой, чем больше масса этих тел и чем меньше расстояние между ними. Это та самая сила, которая заставляет тела падать на землю. Рассказ о том, что Ньютона вдохновило яблоко, упавшее ему на голову, почти наверняка недостоверен. Сам Ньютон сказал об этом лишь то, что мысль о тяготении пришла, когда он сидел в созерцательном настроении, и поводом было падение яблока. Далее Ньютон показал, что, согласно его закону, Луна под действием гравитационных сил движется, По эллиптической орбите вокруг земли а земля и планеты вращаются по эллиптическим орбитам вокруг солнца модель коперника помогла избавиться от птолемеевых небесных сфер а заодно и от представления о том что вселенная имеет какую-то естественную границу поскольку неподвижные звезды два слова в кавычках не изменяют своего положения на небе, если не считать их кругового движения, связанного с вращением Земли вокруг своей оси, естественно было предположить, что неподвижные звезды – это объекты, подобные нашему Солнцу, только гораздо более удаленные.